потрогала шишку на голове. Виски рвала тупая боль, колени мелко дрожали. Но могло быть и хуже, если бы не Рогдай. Связанный парень был в отключке. По изорванному в клочья комбинезону они определили, что пес основательно потрудился и над ним. Девушка взглянула на влажное пятно на его брюках, уловила характерный запах. «Ну, псина, кажется, ты перестарался». Появившийся через несколько минут Алексей застал весьма любопытную картину. Два неподвижных тела на траве, одно с заведенными назад руками, в отчаянно воняющих штанах, другое — с прикрытым курткой лицом. Девушка, прикладывающая к затылку мокрую панаму, и мужчина с поникшимся седым чубом, держащий на поводке победно улыбающегося пса. А над всем этим безмятежно сияло солнце, Синело небо, и оглушительно голосили птицы. — Да, вот и ушли незаметно. Алексей устало присел на камень. Стянул с головы панаму и вытер пот с лица. — Кто их? Он кивнул в сторону тел боевиков. — Неужели рогдай? Он приманил пса, положил руку на лобастую голову. — Не хотел бы я с тобой встретиться в подобной ситуации. На земле заворочился пленник. Алексей подошел к нему и повернулся к спутникам. Настоятельно попрошу вас посидеть на бережку, а я у паренька кое-что хочу выяснить. Алеша, мы надеемся, что... — побледнела Лена. Алексей успокаивающе поднял руку. Не беспокойся. Пытать огнем и забивать гвозди под ногти я не собираюсь, хотя и следовало бы. Мужчина и девушка прихватили собаку, спустились к самой воде и оттуда продолжали наблюдать за происходящим. Алексей склонился над боевиком. Ухватив его за шиворот, он рывком поставил парня на ноги. Но у того подогнулись колени. Он приземлился на изрядно искусанный зад и тоскливо заныл. «Не убивай, начальник. Мне приказали вас здесь на всякий случай ждать, а больше я ничего не знаю». Ковалев брезгливо вытер руку о штанину. — Не скули. Говори, кто приказал. — Но этот рыжий, македонец. — Как его настоящая фамилия? Где живет? — Ничего больше не знаю. Отпусти, начальник. — С чего ты решил, что он рыжий? — А его вся братва так за глаза кличет. У него через маску ресницы видны, рыжие. — А в лицо его хоть раз видел? — — Да нет, он даже с бабами, говорят, в маске спит, поэтому никто и не знает, кто он и откуда. — Ишь ты хитрован какой! Видно, сильно за свою шкуру боится. Но ведь где-то он без маски появляется. Алексей закурил, задумчиво оглядев парня. — Ума не приложу, что мне с тобой делать? Ничего ты не знаешь, а может, просто запираешься? Парень побледнел, заметив нехорошие огоньки в глазах грязного и небритого дядьки. «Гадом буду, если совру. Спрашивай, начальник. Македонец у вас за главного или все-таки под кем-то ходит?» «Этот в шляпе с носом, коцок личут. кличут. А еще слышал, как парни карбидом называли. Говорят, большой бугор в натуре. Только его македонец и признает. Сам он редко прилетает. Все больше бугаев своих присылает. Болгана или Сайда. Шерхан тоже в деле участвует». Он груз сопровождается со своими шакалами. Они у него еще те звери. Сам видел по весне. Оленя завалили и сырую печенку жрали. — А что за товар у них обычно бывает? Парень скривился, закашлялся. — Слушай, дай воды хлебнуть. Горло дерет, мочи нет. — Лакай, как получится. Кружки у меня для тебя нет. Напившись, Парень встал на колени и вдруг ловко вскочил на ноги, как заяц метнулся в кусты. Алексей прыгнул следом, но не рассчитал прыжка и сбил беглеца своим телом. Во время падения парень здорово стесал веснущатую физиономию, разбил нос. Кровь моментально проложила дорожку, скапливаясь на губах. Алексей тяжело поднялся на ноги, но и чего добился. Рожу ссадил и доволен. Он подтянул парня повыше и с силой усадил в углубление между камней, так что ноги парня оказались выше головы, а все тело приняло вид латинской буквы «В» в несколько зауженном варианте. «Так какой же товар достопочтенный господин в шляпе забирал?» «Каждый раз другой. Сегодня вот оружие должен был взять, и в прошлый раз то же самое было. А месяц назад...»